Глава двадцать вторая. «Для чего он здесь? Выдержу ли я эту новую встречу? Хочу ли его видеть?» На секунду я закатываю глаза, застегнутые врасплох внутренними противоречивыми эмоциями. Видимо, мазохистка, скрывающаяся в глубине моей души, утвердительно отвечает «Конечно, хочу». Я вспоминаю, как вчера он не хотел меня отпускать, не хотел уходить, и это странно. Зачем ему было оставаться со мной, раз всё очевидно зашло в тупик? Чтобы быть вместе, каждому из нас мешает своё. Мне желание большего, чем он может дать. Ему боязнь чего? Любви? Извинившись перед девочками, я всё сильнее нервничая, направляюсь к Воронцову. В ожидании меня он стоит, заложив руки в карманы джинсов. «Привет», — говорю, подходя ближе. «Что задумал?» «Привет, маленькая», — отвечает он. «Есть парочка вариантов». Затем Глеб открывает дверь, жестом приглашая меня в машину. Я бросаю последний взгляд на Марину и Свету, которые машут мне на прощание, смешно подталкивая друг друга локтями. Сажусь на пассажирское сиденье, и Воронцов ловко подтягивает дверь вниз, закрывая её с мягким, но уверенным щелчком. «Это Макларен, не «Жигули».» «Впечатляет», — говорю я, когда он занимает водительское кресло. На то был расчёт. Хмыкает Воронцов с улыбкой, начиная движение. Двигатель оживает и издаёт характерный рёв, который наполняет пространство внутри машины. «Как дела?» «Мягко, но серьёзно», — спрашивает он, как только мы выезжаем на дорогу. Я чувствую, как скорость и комфорт сливаются в одно целое, как будто этот автомобиль создан специально для покорения асфальтовых полос. Ну, вообще-то ужасно. Я сглатываю комок в горле. И если я скажу, что всё хорошо, то совру. Он прерывисто вздыхает. Вот и у меня тоже. «Глеб, не надо». Шепчу я, пытаясь справиться с эмоциями. Если сейчас он снова скажет, что соскучился, то я соглашусь на все его условия, потому что сама страдаю невыносимо. Кажется, что всё, что сейчас не скажи, равносильно тому, как без наркоза в сердце ковыряться. Я не знаю, как об этом говорят. Снова начинает он. Просто не умею признаваться в своих чувствах, поэтому нервничаю. Я вижу, как он напряжён. Его внимание сосредоточено на дороге, но он не смотрит в мою сторону только потому, что волнуется. Его сильные пальцы сжимают руль до побелевших костяшек. Но на управление автомобилем его состояние никак не сказывается. Кажется, у него всё под контролем. Эти короткие взгляды в зеркало заднего вида быстрые и чёткие, и снова на дорогу. «Да, я эгоист», — продолжает. Я захотел тебя мгновенно и хочу до сих пор. У меня к тебе предложение. У меня пересыхают губы. Я уже вчера слышала твои предложения. Это другое предложение. Хмыкает он. Озвучу его чуть позже. Мы почти приехали. Куда? Ужинать. Наконец он отрывает взгляд от дороги, смотрит на меня и усмехается. Впервые за прошедшие дни я немного расслабляюсь. Может, всё не так уж плохо? Ты выглядишь так, что у меня пока одно желание — тебя накормить. Вот теперь знаю. Плохо. Автомобиль плавно останавливается у одного из самых шикарных ресторанов Москвы с морской кухней. Заведение выглядит впечатляюще. Через панорамные окна виден ночной город, сверкающий огнями. Мы усаживаемся за столик в углу зала, укрытый от посторонних глаз, и нам приносят меню. Моё внимание приковано к разделу супов, потому что я пытаюсь во всём этом разнообразии найти хоть что-то безопасное для моего бунтующего желудка, в то время как Глеб сосредоточенно изучает раздел с морепродуктами. Я прячу руки под столом, стараясь не выдать своё волнение. «Что будешь заказывать?» — спрашивает он, поднимая глаза. Ещё думаю. Кажется, что Глеб уже определился с выбором. Я замираю в ожидании. Если он закажет устрицы, это станет настоящим испытанием для моего организма. Мысленно я подготавливаю себе пути к отступлению. В стороне от нашего столика как раз подвешенная табличка с направлением к уборной. Может, мне и не придётся объясняться с Воронцовым. Ведь когда я позеленею, потом побледнею и рвану туда, он и сам всё поймёт. К моему облегчению Глеб останавливается на стейке из тунца. Я незаметно выдыхаю. И в свою очередь заказываю себе тыквенный суп-пюре, который кажется абсолютно безопасным выбором. Если Воронцов и удивлён, то виду не подаёт. На столе появляется корзина с хрустящим свежевыпеченным хлебом. Я тяну кусочек, отламываю небольшой ломтик и медленно пробую, давая себе немного времени, прийти в себя. Когда нас составляют вдвоём, Глеб смотрит на меня немигающим взглядом, как будто обдумывает что-то важное. Затем, видимо, внутренне договорившись с самим собой, он принимает решительный вид, словно наконец соглашается с каким-то важным решением на одном из своих рабочих совещаний и заявляет. «Если я чего-то хочу, то иду напролом». «И чего же ты хочешь?» Спрашиваю на полувдохе, ещё не разобравшись, хочу ли слышать его ответ. Кашлянув, хватаюсь за стакан воды и делаю жадный глоток. В этот момент мой телефон издаёт мелодичный сигнал, отвлекая нас обоих. «Извини». Я бросаю быстрый взгляд на экран. Это сообщение от Женьки Дорофеева. Держи оборону мелочь.